Егор остановился, чтобы перевести дух. Нагнувшись и упершись руками в колени, он несколько секунд тяжело дышал, приходя в себя после долгой изматывающей гонки. «Надо меньше курить», — подумал он, морщась от давящей боли в груди. Затем выпрямился, огляделся. Ноги занесли его на какие-то паршивые задворки. Прямо перед собой волчок увидел три огромных мусорных контейнера, чуть в стороне — груду строительного мусора, Поодаль виднелись гаражи. На улице было темно, и мусорные баки слабо освещались призрачным светом далеких фонарей. Отдышавшись и немного успокоившись, волчок достал из кармана пачку Кэмэла, вытряхнул одну сигарету, вставил ее в зубы, затем обшарил карманы в поисках зажигалки. Зажигалки не было. Чертыхнувшись, Егор вынул изо рта сигарету и в ярости швырнул ее на землю. Чувствовал он себя паршиво. Во-первых, из-за того, что спалился, во-вторых, из-за того, что так позорно бежал. От преследователя ему удалось оторваться давным-давно, так что не было никакой нужды бегать по свалкам и помойкам. Страх погнал его, как зайца, безоглядно, с расширившимися от ужаса глазами и пугливо бьющимся сердцем. Сознавать это было противно. Обозвав себя идиотиком, Егор повернулся и двинулся к видневшимся вдалеке неономым вывескам магазинов, чтобы не обходить мусорные баки по широкой дуге и сэкономить время. Егор решил протиснуться между баком и каким-то полуразрушенным строением, похожим на заброшенную трансформаторную будку. Для этого ему пришлось карабкаться на груду строительного мусора. Погруженный в невеселые размышления, Егор не уловил момент, когда его левая нога провалилась в какую-то полость. Он лишь понял, что падает и что падение будет весьма болезненным. Так, в общем, и произошло. Он рухнул спиной на груду мусора, а сверху на него посыпались какие-то ящики. Один из них ударил Егора по лицу, чуть ниже глаза, а когда он попытался встать, выяснилось, что левая нога его по-прежнему находится под грудой мусора, а сверху ее прочно придавила железной балкой. Егор осторожно потянул ногу, но высвободить ступню из-под балки не удалось. Он попытался еще раз, одновременно стараясь сдвинуть балку руками, но с тем же результатом. «Главное не паниковать», – тихо сказал себе Егор. «Совершенно верно», – услышал он чей-то негромкий голос. «Паника – наш злейший враг». Волчок повернул голову на голос и увидел, как из-за трансформаторной будки вышел сутловатый человек в длинном светлом плаще. Человек медленно двинулся к Егору, луч далекого фонаря осветил его, и стало понятно, что это старик. Лицо его было изрыто глубокими морщинами, волосы, зачесанные на бок, оказались совершенно седыми. Однако над верхней губой темнела тоненькая, нетронутая сединой полоска усов. Глаза у пожилого незнакомца были черные и смотрели пристально, не мигая. Старик остановился в шаге от Егора и с любопытством его оглядел. Потом задержал взгляд на железные балки, прижавшие ногу Егора, усмехнулся и проговорил хрипловатым голосом. «Птичка угодила в ловушку?» «Да вот», — Егор двинул ногой и поморщился. «Увяз, поможете?» Старик чуть наклонил голову на бок, продолжая разглядывать Егора и уточнил. «Хочешь, чтобы я помог тебе выбраться?» «Было бы неплохо», — сказал Егор. Старик кивнул. «Просьба понятная, но я должен ее обдумать». «Обдумать?» «Да, обдумать. Видишь ли, дружок, есть тех людей, которые стараются из любой ситуации извлечь выгоду». Егор нахмурился, подергал ногу, все так же безрезультатно, после чего неприязненно осведомился. «Хотите, чтобы я вам заплатил?» «Не совсем», — ответил странный старик. «Но кое-какую услугу ты мне окажешь». Старик достал из внутреннего кармана плаща серебристую плоскую фляжку, скрутил пробку и, запрокинув голову, хорошенько к этой фляжке приложился. Егор учил запах коньяка. «Что-то празднуете?» — хмуро спросил он. Старик покачал головой. «Нет». «А это тогда зачем?» «Что это?» — не понял старикан, но тут же догадался. «А, ты про фляжку!» — он усмехнулся. «Люди стареют, дружок. Стареют, как машины. Механизмы отказываются работать, шестеренки стираются, смазка исчезает». «И какое отношение к этому имеет алкоголь?» «Это моя смазка, а также мое горючее». Волчку надоела болтовня старика, но он ничего не мог поделать. Нога крепко застряла под балкой, и приподнять железку без посторонней помощи было практически невозможно. «Скажи-ка, дружок», — снова заговорил старик, «а у тебя есть профессия?» «Есть», — ответил Егор, едва сдерживая, чтобы не послать глупого старика на куда подальше. «Какая?» — уточнил тот. «Я работаю с железом». «Как это?» — не понял старик. «Собираю компьютеры». Незнакомец кивнул. «Ясно». «И хорошо справляешься?» «Лучше многих», – запальчиво проговорил Егор. Старик хмыкнул. «Мне нравится твоя самоуверенность, дружок». Он хотел завинтить пробку, но передумал и протянул фляжку волчку. «Хочешь глотнуть?» «Нет», – хмуро ответил Егор. «Считай, что это анестезия перед операцией». Поняв, что спорить бесполезно, Егор взял фляжку и сделал небольшой глоток. Коньяк обжег ему рот и прокатился по пищеводу горячей волной. Волчок вытер обожженные губы рукой и хотел вернуть фляжку старику, но тот жестом остановил его и сказал «Еще чуть-чуть, тебе это полезно». Волчок снова поднес фляжку к губам, и в этот миг старик быстро протянул левую руку и уколол Егора чем-то в шею. От неожиданности фляжка выпала у Егора из пальцев. «Какого?» – начал было он, возмущенно сверкая глазами, но старик его перебил. «Тише! Уверяю тебя, это не опасно. Я всего лишь взял у тебя каплю крови на анализ». Егор потер пальцами вместо укола, посмотрел на старика и сказал «Вы сумасшедший?» «Вполне может быть», — без тени улыбки ответил старик. «Хотя, я так не думаю». Старик выдавил из шприца каплю крови на маленькую стеклянную пластинку, невесть откуда появившуюся у него в руках. Затем достал из кармана плаща небольшой прибор, похожий на портативный дозиметр, аккуратно вставил стеклянную пластинку в паз и нажал на какую-то кнопку. «Так-так» проговорил странный старик, глядя на дисплей. «Интересно. Что все это значит?» Сердито спросил Егор. Старик улыбнулся и поднял на него взгляд. «Только одно. Ты мне подходишь». «Для чего?» С прежней яростной угрюмостью произнес Егор. Седовласа, не отвечая, нагнулся и поднял с земли свою фляжку. Затем на... неторопливо закрыл ее и убрал в карман плаща. Посмотрел на него, передернул худыми плечами и заявил. «Славный сегодня вечерок!» «Для кого как?» – хмуро отозвался Егор. «Так какого дьявола вам от меня нужно?» Старик перевел взгляд на волчка и проговорил спокойным и даже деловитым голосом. «Мне нужен здоровый молодой человек без предрассудков, которому нечего терять. Мне кажется, ты именно тот, кто удовлетворяет этим требованиям. С чего вы взяли, что мне нечего терять?» Старик приподнял брови и иронично произнес. «Посмотри на себя! Ты на помойке жизни, дружок!» Глаза Егора яростно сверкнули. «Я здесь оказался случайно», — отчеканил он. «Все неудачники так говорят», — спокойно заметил незнакомец. «Я видел, как ты убегал от тех двух головорезов. Не знаю, кто они такие, но их намерения вполне ясны. Они ведь будут искать тебя, верно?» «Я ни от кого не убегал», — Седовлас усмехнулся. «Конечно. Так что ты натворил, дружок? Признавайся, если хочешь, чтобы я тебя освободил». Егор снова подергал ногой, скрипнул зубами и ответил. «Украл из гастронома шоколадный батончик». Старику ответ понравился. Он кивнул головой и удовлетворенно произнес. «Наглый, упрямый, дерзкий. Ты определенно тот, кто мне нужен». Произнеся эту загадочную фразу, Седовлас и незнакомец шагнул к волчку и протянул руку, словно собирался ощупать ему лицо. Егор отдернул голову и яростно прошипел. «Только прикоснись ко мне, старый похотливый козел. Я тебя так отделаю, что места живого не останется». Старик замер, удивленно глядя на волчка, Наконец он сообразил, чем вызвана столь яростная реакция парня. «А, вон ты о чем!» Старик хмыкнул. «Уверяю тебя, я не тот, о ком ты подумал. Я не старый похотливый козел. Я старый изобретатель. У меня своя лаборатория». Слова незнакомца ничуть не успокоили Егора. Напротив, после слов про лабораторию его прошиб пот. В голову ему пришла новая загадка, еще более жуткая, чем прежняя. «Собираетесь продать меня на органы?» Старик тихо засмеялся. «Неплохая идея!» похвалил он. «Если бы у меня было время, я бы обязательно ее обдумал. Но в данном случае твои органы меня совершенно не интересуют. Ни внешние, ни внутренние. Мне нужен помощник». Егор быстро облизнул пересохшие губы и спросил. «Для чего?» «Для одного эксперимента». «Продяни, пожалуйста, руку». «Зачем?» «Хочу взглянуть на твою линию жизни». Егор снова попробовал вытянуть ногу из-под балки, но ловушка держала ступню крепко, и шанса высвободиться самостоятельно у Егора не было ни одного. Сцепив зубы, он протянул старику левую руку. «Надеюсь, вы не собираетесь перерезать мне вену?» – мрачно пошутил он. Старик не ответил. Он достал из кармана какой-то блестящий предмет. Холодный металл коснулся кожи Егора, раздался тихий щелчок, и на его запястье сомкнулся металлический браслет. «Что это?» – испуганно спросил Егор. «Зачем?» Старик нажал на какую-то кнопку и вместе с сцепления замка на браслете зажегся красный огонек. «В браслет вмонтирована частица взрывчатого вещества большой разрушительной силы», сказал старик, глядя на Егора черными пронзительными глазами. «На куски он тебя не разорвет, но руку отхватит до самого плеча. Взрыватель получает сигнал от центра, считывающего альфа и бета волны моего мозга. Стоит мне только пожелать, и твоя левая рука останется только в воспоминаниях». Старик замолчал, спокойно и внимательно глядя на волчка. Волчок обдумал его слова и сказал. «Вы врете! Таких технологий не существует!» Седовлас и мерзавец улыбнулся. «Я же тебе сказал, я изобретатель, и далеко, не... и далеко не из последних. Хочешь рискнуть? Валяй, но не говори потом, что я тебя не предупреждал». На это Егору нечего было вообразить. Старик кивнул. «Я знал, что ты благоразумный парень, а теперь пора тебя освободить». Старик поднял с земли обломок железной трубы, вставил один его конец под балку, а на другой навалился всем телом. «Тяни!» – приказал он. Егор потянул. Нога выскользнула из углубления. Егор инстинктивно потянул ее к себе и быстро откатился в сторону. Он был свободен. Старик выпрямился, достал из кармана плаща носовой платок и вытер потное лицо. «Давай-ка проверим ногу!» – предложил он затем. Егор не стал возражать. После тщательного осмотра старик вынес вердикт. «Кость цела, да и кожа особо не задета. Поболит пару дней, а потом пройдет, даже хромоты не останется». «Рад это слышать», — сказал Егор хмуро, глядя на старика. «А теперь снимите с моего запястья браслет и побыстрее, если не хотите, чтобы я вам хорошенько врезал». Не успел Егор закончить фразу, как на браслете вспыхнула голубая лампочка и сильный разряд тока так хряпнул его руку, что он едва не обмочился. Несколько секунд Егор сидел, обалденно уставившись на руку, потом поднял взгляд на старика и хрипло спросил, что это было. Старик хмуро ответил, «Дружок, я ведь уже сказал тебе, я изобретатель». «Если ты дальше собираешься вести себя подобным образом, то впереди тебя ждет много неприятных сюрпризов. Советую тебе успокоиться и делать то, что я говорю. По крайней мере, ближайшие пару часов». «А потом?» – глухо спросил Егор, глядя на старика испуганным, растерянным взглядом. «Потом я отпущу тебя на все четыре стороны. Если, конечно, ты сам этого пожелаешь. Давай руку». Старик протянул Егору морщинистую ладонь и помог ему подняться на ноги. «Зови меня профессором», – сказал он. «А фамилия моя Терехов». Я живу в двух кварталах отсюда. Седовлас и мерзавец усмехнулся и вдруг сменил холодный тон на чуть насмешливый. Как насчет небольшой прогулки и дружеского чаепития, поинтересовался он. Волчок потрогал пальцами набухающий под глазами синяк, результат встречи со свалившимся на него ящиком, потом посмотрел на браслет с крохотным мигающим огоньком, перевел взгляд на профессора Терехова и спросил, у меня есть выбор. Тот покачал головой, боюсь, что нет. В таком случае я принимаю ваше предложение.